Шанора Уильямс. «Горькая истина». Читает Андрей Курилов. Дорогие читатели, с большой радостью представляю вам свой роман-триллер «Горькая истина». Было очень интересно погрузиться в мир персонажей этой истории и узнать, чем же она закончится, а теперь я делюсь этим опытом с вами. Несмотря на эмоциональный подъем, Должна заметить, что в романе есть моменты, которые могут быть восприняты болезненно. Так в книге описаны тяжелая сцена изнасилования, изнасилование на свидании, использование лекарства в качестве наркотика, домашнее насилие, психические расстройства и расстройства пищевого поведения, а также бодишейминг, издевательство из-за недостатков телосложения. Перед вами, конечно, художественный вымысел. Тем не менее, я всегда стараюсь мягко предупредить о травмирующих событиях, происходящих в моих книгах, ведь то, что приемлемо для меня, может быть неприемлемым для других, а ваше душевное здоровье для меня важнее всего. Мечтаю, чтобы вы бурно обсуждали мои книги во время дискуссий в книжных клубах и, может быть, с другом, который тоже любит читать. Но в нашем мире так много людей, все еще живущих с болью, что ради самих себя мы должны оберегать свой покой. С любовью, Шанора. Посвящается моей бабушке Гвен.